«Ты что творишь?» — хмуро спросил дронов, не торопясь выходить из-под козырька здания, укрывавшего их от проливного дождя. «Что надо? Машину открой!» — рявкнул Илья. Накинул на голову капюшон, подошел к служебной машине и рванул на себя пассажирскую дверь. Холодные капли, попавшие на лицо, привели его в чувство. Он сел в машину и сжал кулаки, стараясь окончательно успокоиться. Слишком много эмоций из-за того, что Морозова все-таки оказалась вовлечена в это дело. Так не пойдет. «Потише, потише!» — со смешком сказал Дронов, занимая место водителя. «А то совсем охрипнешь!» «Не боишься, что дамочка и правда накатает жалобу? На каком основании ты ее оформил, я так и не понял. Только потому, что она одноклассница потерпевших?» Или ты реально веришь, что она навела на парней порчу? Охотишься на ведьм?» Илья раздраженно фыркнул. «Она просто издевается. Точно тебе говорю, она замешана. Не понимаю, как, но замешана. Не бывает таких совпадений. И пришла, чтобы... Не знаю, зачем, но я разберусь. Обязательно». «Как скажешь». Согласился Дронов, трогаясь с места. «Может, тогда и свидетеля опрашивать не будем? Ты ведь уже решил, кого сажать будем? Так и запишем в дело. Виновата вон та рыжая, которая бесит капитана Игнатова. И бесится он потому, что хочет сам ее наказать и отшлепать по попе, а она ему не дает. «Что ты несешь? Рули давай!» Со злостью сказал Илья и отвернулся к окну. Что есть, то и несу. Вот как мой кот на сметану смотрит, так и ты на нее. Кстати, как думаешь, после сегодняшнего твои шансы вырастут? Заткнись, — посоветовал Илья. И ты что, дальтоник? Она не рыжая, Шатенка. Ну, если бы я описывал труп с таким цветом волос, написал бы, что рыжая, — задумчиво произнес Дронов. «Прекрасно! Куда едем?» «Приехали уже!» — сказал Дронов и повернул во двор. «Говорил же тут рядом!» По темной лестнице они поднимались в полном молчании. Дронов сразу зашел в квартиру, а Илья задержался в подъезде. Посмотрел на почти черную лужу крови на ступеньках, представил себе лежащего на том самом месте молодого мужчину и Анну. Прекрасную, идеальную Анну, которая достает откуда-то тонкий, похожий на скальпель, нож и, холодно улыбаясь, склоняется над безвольным телом. Его передернуло от этой картины, и он отправился вслед за Дроновым. Вошел в квартиру, огляделся. Двухкомнатная Брежневка, стандартная для этого района, в меру грязная и запущенная. На вешалке при входе небрежно расположилось дорогое женское пальто, а посередине крошечной прихожей стояли два огромных чемодана, как будто хозяева квартиры только что вернулись из отпуска и не успели их разобрать. Возможно, так оно им было. Илья прислушался к голосам, определил, что Дронов и свидетельница на кухне, и, не разуваясь, направился туда. «И кем приходитесь потерпевшему?» — говорил Дронов. Свидетельница, сидевшая напротив него за маленьким грязным столиком, судорожно всхлипнула. На вид ей было лет 45, Обесцвеченные волосы растрепались, пухлые губы дрожали. Мятый домашний халат ярко-синего цвета распахнулся на ее груди, демонстрируя гораздо больше обнаженной кожи, чем хотел бы видеть Илья. Но женщина этого даже не замечала. Она терла глаза руками, размазывая по лицу слезы и остатки косметики, и, казалось, не собиралась отвечать ни на какие вопросы. Илья взял последнюю свободную табуретку и тоже сел к столу. «Фамилия, имя, отчество», — скучающим голосом сказал он. Неизвестно почему, но именно такой тон -то обычно помогал разговорить свидетелей. «Лариса?» — женщина прерывисто вздохнула. «Романовна!» Еще один вздох. «Стоянова!» «Что?» Илья зажмурился и схватился за переносицу. «Как вы сказали?» «Лариса Романовна Стоянова!» Настороженно повторила женщина. «Паспорт!» Деловито вмешался Дронов. На его лице расползалась довольная улыбка. Женщина шумно вздохнула, промокнула лицо бумажной салфеткой, кивнула и вышла из комнаты. «Видишь, как оно все, Илюха!» — весело прошептал Дронов, подняв указательный палец вверх. «Стоянова! О, как!» «Ты знал, что здесь Стоянова!» — процедил сквозь зубы Илья. «Наверняка знал. Тебе же скинули первичный протокол!» Значит, не только крест и характер ран, но и Стояновы. Сразу не мог сказать. — Так ты не спрашивал, — сказал Дронов и ухмыльнулся. — Какой ты нервный, Игнатов. Это потому что Рыжую придется отпустить? Расстроился, да? Илья покачал головой. — Не думаю, что придется. — Думает пусть следователь. — отмахнулся Дронов. — А наше дело маленькое. — Ну вот я ей и позвоню, — пообещал Илья. Женщина вернулась и положила паспорт на стол. Дронов взял его и неторопливо пролистал. Дошел до страницы с семейным положением и показал разворот Илье. — Замужем за Борисом Михайловичем? — дружелюбно спросил он у женщины. — Формально да, — сказала она и задрала дрожащий подбородок. «Но сегодня я ему сообщила, что встретила другого мужчину и подаю на развод, собрала вещи и уехала из нашего дома». «Это замечательно!» Илья не смог удержаться от недовольной гримасы. «Но кого же вы встретили, Лариса Романовна?» «Антона!» с вызовом ответила она. «Потерпевшего?» уточнил Илья и забрал у Дронова ее паспорт, открыл страницу с датой рождения, подсчитал разницу в возрасте и невольно присвистнул. «Да», — ответила Лариса Романовна. «Вы назвали его имя мужу?» «Да», — снова сказала она. «И адрес?» «Разумеется!» — фыркнула Лариса Романовна. «Он же должен был вызвать мне такси!» Илья смотрел в ее широко распахнутые голубые глаза и не мог подобрать слов. «Я же сказал, рыжая тут ни при чем!» — радостно сказал Дронов. «Иди в отдел, отменяй задержание!» «Не отменю!» — упрямо ответил Илья. «Ты не понимаешь, она в деле! Так что посидит ночь, ничего не случится. А утром пусть Вера с Черновым думают!» Дронов поднял кулак с оттопыренным большим пальцем. «Отличное решение!» — саркастически сказал он и развернулся к свидетельнице. «Продолжим, Лариса Романовна?»